Глава 57. Дед в изумлении застыл перед провалом. Пятьсот шестьдесят метров! Все вокруг выглядело заброшенным. Он определенно потерялся. Старые карты навигатора не учитывали последних перемен в потеньи, снесенных промышленных зон, улиц, проложенных на месте исчезнувших заводов, пустующих шахтерских поселков заброшенных кирпичных зданий. Мороз по коже, как при встрече с призраком. Лейтенант выехал из поселка и вышел из машины, решив прогуляться перед возвращением на заваленную строительным мусором стоянку. Он искал улицу грызунов. Когда все шахтеры умрут, дома там тоже снесут и посадят на их месте яблоневый сад, в котором будут пастись коровы чтобы окончательно стереть с лица земли эту аномалию. На севере страны находятся шахты, пирамидальные терьяконы и красные дома на тенистых улицах, а в Нормандии — фермы, голубятни и колодцы в каждом дворе. В любом месте пейзаж меняется под влиянием коллективного воображения. Северянам ближе Золя, нормандцам Флобер и Мопассан это Эдакие пластические операции, которые люди проводят местам своего обитания. Ну, раз уж нельзя изменить женщину, с которой спишь, почему бы не изменить спальню? Этот способ борьбы с быстротекущим временем не лучше и не хуже других и к тому же позволяет избавиться от всего самого уродливого, что было в прошлом. Дед любил менять мир в одиночку у себя в голове, чтобы никто не мог возразить или поспорить. Даже навигатор с медоточивым голосом, который посылал его на несуществующие улицы и приказывал немедленно повернуть назад. «Идиотка!» Вообще-то лейтенант подылу напрасно возводил напраслину на своего GPS-поводыря. Он не слишком внимательно слушал указания, потому что просматривал сообщения Марианны. Рисунки Малона и все те же рэперные точки. Корабль, лес, ракета, замок с четырьмя башнями. Приписки майора сквозило все больше нетерпения. «Проклятье, дед! Ты живешь в Устье больше пятидесяти лет. Так включи мозг и выдай идею!» «Хорошенькое дело. Пусть рисунками мальчишки занимаются его коллеги в Гаври, их там пятнадцать человек. Каждый должен делать свою часть работы. Расследование — коллективный труд, а лейтенант Паделу был одиночкой вроде частного сыщика. Он решил, что может позволить себе эту роскошь до отставки всего несколько месяцев» и напрямую связался со стажером Люкой маруэтом озадачил его и теперь бомбардировал вопросами. Он должен иметь максимум сведений к моменту, когда, наконец, попадет на грёбаную улицу Грызунов, в квартал, где родились Тимо, Илона, Сирил и Алексис. Они выросли, а шахты закрылись. Эти четверо уподобились детям войны, родную деревню разбомбили... Они играют в развалинах, и их смех заглушает стинания стариков. Так вели себя дети в Вородури и Хиросиме, не ведавшие, что творят, когда резвятся на костях. Сейчас он стоял на краю могилы, глубиной в пятьсот шестьдесят метров, куда сбросили сто лет местной истории. Лейтенант вышел из машины прочел текст на табличке и наклонился взглянуть. Колодец Дези был последним материальным свидетельством шахтерской деятельности в деревне. Ствол пяти метров в диаметре и практически без дна, а над ним что-то вроде бетонного блокгауза тридцатиметровой высоты, башенный копер. До конца 1980-х Пока шла добыча руды, здесь размещались подъемные установки. Теперь башня смотрела на мир под слеповатыми глазами бойниц с выбитыми стеклами. «Какого черта стажер тянет кота за хвост?» Лейтенант Паделу поставил перед ним четкие вопросы, на которые не так трудно найти ответы, имея доступ в интернет, даже если они кажутся нелепыми. У тебя портится характер, старина. Дед хотел все знать о жизни Агути, странного грызуна родом из Южной Америки. Все, от А до Я. Считаешь меня дебилом, малыш Моруэт? Продолжай в том же духе, но найди ответы, мысленно кипятился дед. Значение польских слов тебе выдаст электронный полиглот. «Я хочу знать, что такое «грызонс» и другие названия, связанные с польской колонией в Патиньи». Лейтенант не сомневался, что разгадку подскажет ассоциативный ряд идей, закодированное воспоминание. Он понимал, что выполнить второе задание Мороэтту будет труднее, но работа должна быть сделана. Ему не обойтись без максимально полных биографий Тимо Солера, Алексиса Зерды, Илоны Адамяк и Сирила Люковика, с детства до сегодняшнего дня. Данных из национального досье криминалистического учета недостаточно, необходимы детали, которыми обычно не интересуются ни сыщики, ни адвокаты. Придется ждать. Минуту спустя пришло сообщение. Не от Маруэтта, от Марианны. Дед чертыхнулся. Шеф теряет терпение. Майор Огресс прислал рисунок малоному Лена, ничем не отличающийся от других его каракуль: четыре черные вертикальные черты и три синие, почти горизонтальные. Пресловутый замок на берегу моря. Замок, будь он не ладен, дед «Найди мне хоть один хренов замок в устье с видом на Ла-Манш!» «Нету такого, милая!» «Мальчик фантазирует!» Подылупа постоял еще немного, собираясь с мыслями, на краю бездонной могилы и пошел к машине. Он отправится на улицу грызунов с ответами или без них. Сообщение от Люки Моруэтта прервало его перепалку с Анной, властной феей-навигатора. Лейтенант любил властных девушек, которые ни в чем ему не уступали. Три прикрепленных файла. В первом — 30 страниц текста о жизни агути он прочтет их позже. Во втором — лишь одна страница, таблица из двух колонок. В левой — имена на польском — в правой на французском. Его внимание привлекла единственная строчка: "грызунов". У деда ёкнуло сердце. Он был прав с самого начала. Лейтенант заткнул виртуальную Анну и нервным движением открыл последнее приложение. Две страницы. Детали биографии солеров и люковиков. Стажёр головастый, малый Нашел старые резюме в центре занятости, сообразив, что все фигуранты после ограбления встали на учет на бирже труда. Никто не поинтересовался их образованием, стажем работы или наличием контрактов на фиксированный срок, а статус временно занятых для люковиков самоотменился январским утром 2015 года на улице Деламер. Последняя отметка в их делах гласила, что Сирил некоторое время работал в порту докером, а Илона — бухгалтером. Дед оторвался от экрана. Теперь у него на руках все козыри. Что, если он все-таки ошибается? Может, стоит доложиться Марианне? Зачем? Это не поможет ей найти Тимо Солера. Не наведет на след Малона Мулена, Аманды Мулен и Алексиса Зерды, хотя теперь понятно, откуда растут ноги случившегося безумия. Еще одно сообщение. марианна она достала его своими раскрасками. Дед получил мой последний мейл. Сыщик вздохнул и вывел на экран рисунок Малона. Четыре черные черты. Мальчик описывал психологу круглые башни, но в окрестностях Гавра не осталось ни одного целого дворца, равно как и на берегу моря. Немцы все разбомбили во время последней войны. Марианна просто зануда. Каждый должен выполнять свое задание, тогда они вместе распутают дело. Лейтенант несколько мгновений следил за бегущими по небу облаками, Потом его взгляд остановился на надшахтных постройках Дези, на башенном капре. В мозгу у деда щелкнуло, пребывавший в анабиозе механизм заработал, и ему показалось, что гигантский бетонный блок, устремленный в небо, замерцал, начал раскачиваться, и вот-вот рухнет в разверстую бездну у своего подножия. Он дрожащей рукой схватил телефон. В конце концов, ему ведь нравится потакать властным женщинам, так почему бы не порадовать начальницу? — Я нашел, Марианна! Нашел твой чертов замок у воды!